Глава 9. Хуйские бунаба. Путешествие оказалось неожиданно коротким. Когда я спрашивал Хэхельфа, сколько времени отнимает плавание от Хаундуйна до Хоя, он мне определённо ответил: "Ну, это смотря как плыть". Я сделал свои выводы. Как оказалось, совершенно безосновательное. И приготовился провести на борту корабля дней 10, а то и больше. На практике же выяснилось, что Хехельв Хэ просто не мог решить, доберёмся мы нахой за сутки или всё-таки нам понадобится целых 2 дня. На закате Хехельв Хэ позвал меня на нос корабля и молча указал на приближающуюся землю. То и так и не научился подолгу сохранять серьёзное выражение лица Ронхул. А мы уже приехали. И что я теперь скажу? Дана Акуси Анабану. Это хой, изумился я. Так быстро? Не так быстро, как иногда бывает, но ведь мы не на пожар спешили, правда? Хехль в пожал плечами. Этот берег называется Варучару. Здесь я вырос. Хорошее местечко. И мы уже сегодня будем у твоих приятелей Бунаба? Восхищённо спросил я. Завтра Можно было бы и сегодня, но я отлично знаю обычаи Бунаба. У них принято считать, что хорошие гости затемно не являются. Так что лучше мы станем на якорь и подождём до утра. "Слушай, ехидно спросил я. А чего ж ты тогда собирался как в кругосветное путешествие, если твой хой так близко? Я-то думал, ты может ты думал, но явно не слишком долго." на смешливо отозвался Хехельф. Хэ Во-первых, если я договорюсь о двойном свидании с Воробайбой, нам придётся отправиться вглубь острова. К твоему сведению, хой очень большой кусок суши, гораздо больше Халмдойна. А кроме того, вполне может оказаться, что твоё путешествие на этом не закончится, а только начнётся по-настоящему. Откуда я знаю, что тебе посоветует воробайба? Вдруг он скажет, что ты должен отправиться обратно в землю Нао или на Мадайк к Шепетуку. Мадайк является одним из шести материков планеты Хомана. Остальные пять материков носят названия Мурбангон, Макатунд, Уган, Тиманги, Баду и Оша. Впрочем, определение материк более чем условно. Правильнее будет употреблять словосочетание «великая земля» или «часть суши», которые соответствуют данному понятию в языках кунхё и масанха, поскольку речь идет не только о континенте, но и о прилегающих к нему островах, а в случае Тиманги-Баду и Оша – только о больших группах островов. Или на таинственный остров Махум, где до сих пор живут последние из древних демонов Иппе-Гелепе. Пе-гели-пе – один из самых загадочных народов Хомана, обитавший в древности на острове Махум. Все, что я о них слышал, запутанно и крайне противоречиво. Единственное, что я твердо усвоил – и Пе-гели-пе были демонами, чуть ли не более мудрыми и могущественными, чем местные боги, и иногда в конце жизни превращались в гигантских улиток, которые уходили в море, откуда исчезали навсегда в неизвестном направлении. Или вообще на Аймымские острова? Аймымские острова. Аймым. Некоторые жители мира Хомана вообще не верят в их существование, но наиболее компетентные, те же Мараха Вурундшундба, утверждают, что они живут и по-своему благоденствуют на своих островах, неподалеку от материка Маркатун. будучи хурмангары по происхождению, аймымы умудрились совершенно самостоятельно, без вмешательства каких-либо могущественных наставников, развить свою культуру в очень неожиданном, я бы сказал, нечеловеческом направлении. Об аймымах ходят разные слухи, и очень трудно понять, какие из них основаны на реальных фактах. В частности, от марахов урунчунтбы я слышал, что иногда у людей аймым голова гулять уходит, потом новости приносят Так что на побережье Любовы и Займымских островов время от времени можно увидеть несколько безголовых тел, спокойно сидящих на песке в ожидании новостей. Насчёт которых я до сих пор не уверен, есть это волшебная земля или её выдумали бунапские колдуны. Так что я приготовился к долгому странствию. Ну, на всякий случай. Хочешь сказать, что ты собираешься отвезти меня туда, куда потребуется? Дрогнувшим голосом спросил я. У меня комок подступил к горлу. Я с самого начала подозревал, что Хехельв Хэ почти ангел, но даже надеяться не смел, что он решит оставаться со мной до самого конца, пока я не найду дорогу домой, если таковая вообще существует, или не исчезну навсегда в конце года, когда эксцентричная планета Хумана сделает выдох в соответствии с мрачной космогонией Вуруншунтба. Неужели я похож на человека, который не доводит до конца дела, за которые взялся? невозмутимо спросил Хехельф. Значит, ты ещё плохо меня знаешь, дружище. И не нужно говорить мне спасибо. Во-первых, ты заплатил вперёд, когда помог мне дать дёру со Стрмаслёпского корабля. А во-вторых, откуда ты знаешь? Может быть, я всю жизнь мечтал влипнуть в историю вроде этой. Ладно, возьму себя в руки и не буду говорить тебе спасибо. Улыбнулся я, хотя очень хочется. Ранним пасмурным утром мы причалили к берегу. Хехель Хэ впринялся давать последние напутствия своей команде. Я с удивлением понял, что все его матросы должны оставаться на корабле и сходить на берег как можно реже, только в случае крайней нужды и желательно ночью, чтобы не потревожить местных жителей. Бунаба всегда рады мне, но они терпеть не могут чужеземцев. Даже если эти чужеземцы с дружественного Холндойна, объяснил Хехельф. Конечно, если бы я попросил как следует, моей команде разрешили бы меня сопровождать. Но не думаю, что хоть кто-то получил бы удовольствие от такого времяпрепровождения. Хватит с них и того, что я тебя приволоку. А это они переживут? осторожно спросил я. Переживут. Куда денутся? беззаботно отмахнулся Хехельф. Ты это всего один, да и шум поднимать не станешь, в отличие от моих ребят. Пока Хейхель Хэ вчитал отеческие напутствия своей команде, я решил побродить по берегу. Уж очень мне понравился разноцветный песок Хоя, феерическая смесь синих, жёлтых, красных, белых и чёрных крупинок, и низкая светло-зелёная трава, и густые заросли кустов с мелкими чёрными листьями и аппетитными розовыми ягодами. размером с крупный мандарин и такими же круглыми. В тот миг, когда мои ноги коснулись земли, из кустов выскочило несколько зверьков, чей облик мог озадачить кого угодно. Представьте себе мохнатых крокодильчиков размером с крупного бассетта, с маленькими острыми ушками, блестящими бусинками молочно-белых глаз и темпераментом итальянской комедийной актрисы. Они издавали громкие звуки, похожие на собачий лай, и яростно мотали коротенькими, но мощными хвостиками. Мне показалось вполне дружелюбно. "Собачки!" восторженно сказал я. "Какие собачки! Идите сюда, мои хорошие!" Услышав мой голос, мохнатые крокодильчики слегка растерялись и даже притормозили, взяли дополнительную минуту на размышление. Потом они неторопливо подошли поближе и испытующе уставились на меня круглыми светлыми глазами. "Собачки," ласково повторил я. "Такие хорошие собачки!" Осторожно, чтобы не испугать зверьков, я протянул руку к тому, кто оказался ближе всех, и нежно потрепал мохнатую холку. Собачка коротко рявкнула, подошла поближе, чтобы мне было удобнее её гладить, и зажмурилась от удовольствия. Когда Хехель сошёл с корабля, я сидел на песке в окружении шести новых приятелей. К этому моменту все собачки валялись на спинках и тихо поскуливали от удовольствия. А я снисходительно почесывал поджарые животики, покрытые коротким жестким мехом. «Ну ты даешь, Ронхол!» – изумился Хехель. «Как тебя, Чару, к себе подпустили!» Чару – очень редкий зверек. Водится почти исключительно на островах Хомайского моря. Довольно разумный, примерно как наши собаки. Ест все. Бунаба и некоторые другие народы приручают чару и используют его для охраны своих домов, кораблей и прочей собственности. Как они называются, переспросил я. Чару? А, по-моему, просто собачки. Лают так же и на так похоже, только пасти как у крокодилов. Но в отличие от крокодилов, мы не кусаемся, да, моя хорошая. Ещё как кусаемся, усмехнулся Хехель. «Если бы я заметил, что ты собираешься сходить с корабля, не дождавшись меня, я бы тебя отговорил именно из-за этих твоих новых приятелей. Их разводят Бунаба и держат здесь, на берегу, чтобы было кому у чужака за задницу схватить, в случае чего. Хм, не знаю, кто такие твои крокодилы, но Чиру просто созданы для того, чтобы кусаться. Однако же ты как-то с ними поладил. Что ты сделал?» Ничего, просто увидел их и обрадовался, начал говорить им всякие глупости, что они хорошие собачки и так далее. По-моему, они просто поняли, что я не какой-нибудь проходимец, а положительный герой. Так что со мной вполне можно иметь дело. И совсем не выражил, недоверчиво уточнил ххельв. Да, вроде нет, я задумался, а потом честно сказал. Тут ведь так сразу и не разберёшься, когда выражишь, а когда всё само собой получается. «И так бывает», — понимающе кивнул Хехельф. «Вадно уж, пошли, Ронхул Макгот, укоротитель Чару. Где твоя сумка?» «На корабле. Где же еще?» Вздохнул я и неохотно отправился за своей тяжкой ношей. Да уж, прогулка налегке мне сегодня не светила. Впрочем, прогулка была недолгой. Поселение Бунаба оказалось совсем рядом с берегом, Стоило нам миновать густые заросли высоких прибрежных кустов, и вдалике показались белоснежные домики, здорово похожие на мою недвижимость, оставленную в сбо. Только на плоских крышах некоторых строений стояли разноцветные шатры. Их яркая раскраска бросалась в глаза и здорово оживляла пейзаж. К домикам прилагались невысокие заборчики, ухоженные сады, крупные пёстрые квадраты огородов и прочие признаки созидательной человеческой деятельности. Честно говоря, я здорово нервничал. А вдруг моя рожа вызовет у этих ребят такое сильное отвращение, что даже связи Хехельф Хэ не помогут мне получить путёвку на встречу с Воробайбой. Не волнуйся, Ронхул, беззаботно сказал Хехельф. Хэ Если уж ты с Черусом умел ладить, значит, всё будет путём. Что касается собачек, они следовали за мной, отчаянно виляя хвостами, явно рассчитывая, что в ближайшем будущем я найду свободное время, чтобы повторить пленившую их воображение процедуру почёсывания загривков и животиков. Хехель Хэ в прибавил шагу, вдохновлённый милым сердцу пейзажем, на фоне которого протекало его босаногое детство. Я едва за ним поспевал. К моменту первой встречи с аборигенами я так запыхался, что у меня просто не было сил смущаться. Аборигены оказались двумя загорелыми дюжими детинами в более чем легкомысленных нарядах. На головах у них были те самые материчатые сапоги, а гибубы, которые так насмешили меня ещё на Халундоине, только их головные уборы были гораздо выше, с полметра каждой. Впрочем, прочие детали туалета показались мне не менее забавными. Эти здоровенные дядьки с суровыми лицами воинов были одеты в цветастые пончо до колен. У одного пончо было голубинкое с рисунком из крупных красных цветов, а у другого розовое в яркий жёлтый горох. При этом они держались с таким достоинством, что мне и в голову не пришло смеяться. Я только изумлённо покачал головой. "Хе-хе, эльф", доброжелательно сказал один из них, увидев моего друга. "Аллафанданакуса". Второй тоже что-то буркнул. Настолько приветливо, насколько позволяла его до нельзя мрачная физиономия. «Что они говорят?» — тут же спросил я. «Здороваются», — пожал плечами Хехельф. «Просто здороваются со старым приятелем. Говорят, что вот, мол, какой хороший подарок для старого Ндана Акузе. Когда будет что-нибудь интересное, я тебя переведу». Мрачные типы в карнавальных костюмах разглядывали меня. Украдкой, из-под лобья. И как мне показалось, без особой симпатии, Хехельф хэ решил, что надо следует познакомить и толкнул длиннющую телегу на непонятном, но благозвучном языке. Где-то в середине словесного водопада мелькнуло имя Ронхол и тут же захлебнулось в мощном потоке незнакомых слов. Старинные друзья слушали Хехельфа хэ с возрастающим интересом и важно кивали, как бы давая понять, что внимательно следят за нитью его повествования.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 Карва-па-ку-вага – злой жрец, большой колдун. Пагаса – большой жрец. Пагаса-карва – глупый жрец. Бузы – маленький жрец, так называют местных музыкантов. Остальные бунабы делятся на следующие сословия. Хапа-дратага – большой воин, хороший человек, так называют воинов из личной гвардии Ндана-акусы. Куса-баса – хороший человек, большой хозяин. Турга – воин. Плохой человек так называют всех воинов, которые не входят в личную гвардию Ндана Акусы. Папну, раб, но человек хороший так называют любимых рабов Ндана Акусы. Мадук колдун, но не жрец. Обычно в мадуке идут самые талантливые колдуны, которые просто не хотят суетиться и тратить время на то, чтобы занять высокое место в жреческой иерархии. Поэтому их уважают и боятся даже больше, чем жрецов. памага маленький человек свободный человек, но не обременённый большим хозяйством. Хуса раб, плохой человек. Остаётся добавить, что папну, то есть рабы на дана акусы, имеют свою собственную иерархию. Они делятся на папну пхэцай, штатские, и папну апэл, военные. Начальником всех папну является хму шули аси, хранитель любимой циновки. собиратель слёз. Начальником папнупхерцай является шопп, хранитель огня. Кроме него имеются пасику, повар, нисарсли, хранитель посуды, хриво, дровосек, цунухцунух, водонос, вуба, охотник-добытчик, сабуса, махниаси, зонтикносец. Начальником папнуапил является або, хранитель любимого щита. Кроме него имеются Сам Си, хранитель лука и стрел, Найби, хранитель копья, Шайбак Хлак, хранитель дротиков, Гуки Дробаки, хранитель палицы, Блиаг Маилг, хранитель браслетов, воинских трофеев и запасных агибуб, Хабаку Ну, хранитель запасного щита. Вот, собственно, и все. Хехельф, Хэ наконец, повернулся ко мне. Этого в голубом понче зовут Андун, а второго Чавар. Мои новые знакомые чинно кивнули, услышав свои имена. «Когда-то мы с ними разорили немало чужих огородов», — мечтательно закончил Хэхэльф. «В детстве мы были прожорливы и необузданы, как какие-нибудь дикие лесные Кырба-Ати». «Кырба-Ати» — пожалуй, самые разумные из обитающих на хумана животных. Интеллект среднего Кырба-Ати не уступает интеллекту людей Мараха, а, возможно, и превосходит его». Хотя с человеческой точки зрения Кырба-Ати чересчур мечтательны, ленивы и немного не от мира сего. Возможно, именно поэтому Кырба-Ати не создали ничего напоминающего государства. Все Кырба-Ати от рождения владеют всеми языками, существующими нахомана. Кырба-Ати очень любят покушать, причем предпочитают хорошо приготовленную пищу и сами выдающиеся кулинары. «А кто такие эти Кырба-Ати? Увидишь еще. Пошли лучше. Сколько можно топтаться на месте?» Мы отправились дальше. Хехельфов хэ и друзья детства чинно поклонились на прощание и пошли своей дорогой. «А они все так чудно одеваются?» — спросил я у Хехельфа, хэ когда разноцветные агибубы его приятелей скрылись за раскидистыми кронами деревьев. Если ты имеешь в виду агибубу, то даже самый последний бунабский нищий непременно имеет такой головной убор. Хотя бы одно, совсем коротенькую из некрашенной материи. Для любого бунабского мужчины агибуба самая важная часть его имущества. Это и головной убор, и очень крупная денежная единица. Богатство человека бунаба измеряется не в количестве купленных им домов и не в поголовье его стада, а именно в агибубах. Кроме того, агибуба это своего рода обязательный атрибут, пренебрегать которым недопустимо. Любой бунаба может позволить себе выйти на улицу голышом или завернувшись в старый коврик для вытирания ног. Над ним посмеются, но поймут и простят, с кем не бывает. Но выйти из дому без агибубы невозможно. И потом, в их понимании, агибуба это просто красиво. «Можешь мне поверить, наши непокрытые головы кажутся им такой же нелепостью, как тебе их колпаки, и только я могу спокойно взирать и на то, и на другое», гордо заключил он. «А пончо?» — спросил я. «Это такой же обязательный атрибут?» «Нет, просто одежда. Впрочем, она символизирует определенное положение в обществе. Пончо носят не все бунаба, а только куса-баса, зажиточные хозяева». откликнулся Хэхэльф. «Другие и рады бы, а не положено. Кстати, пончо очень удобная одежда, что бы ты об этом ни думал». «Может, и удобная, но что-то в Сбо я таких нарядов не видел. Потому что в Сбо Куса Баса предпочитают одеваться, как все, разве что от Агибуп не могут отказаться. Но уж когда едут гостить к родичам нахой, извлекают из сундуков нарядные пончо», объяснил Хэхэльф. «Даже слишком нарядные». Ехидно поддакнул я. У меня в глазах до сих пор ребит. Что касается ярких расцветок, видишь ли, каждый бунаба немного художник, поэтому они обожают раскрашивать ткани. Им нравятся яркие краски. Ребят, можно понять, здесь на Хое почти всегда пасмурная погода, а если ещё и одеваться в тёмную одежду, можно совсем загрустить. Здесь почти всегда пасмурно? Удивился я. Какое замечательное место. Что может быть лучше пасмурной погоды? Значит, твой вкус совпадает с со вкусом Воробайба, усмехнулся Хехельф. Говорят, что это он уговорил все облака Хомайги избрать небо над Хоем в качестве места постоянного пребывания, и теперь тучи только изредка отлучаются отсюда, чтобы оросить дождём другие острова. Ну, Ронхол, сделай глубокий вдох и постарайся забыть, что такое улыбка. Мы пришли Перед нами была изящная резная калитка, запертая на несколько щеколд. Четная, на мой взгляд, предосторожность. Даже такой легковес, как я, вполне мог бы вышибить калитку одним хорошим ударом ноги. Но, разумеется, буянить мы не стали. Хехельф негромко выкрикнул несколько неразборчивых слов, и мы принялись ждать. За забором воцарилось оживление. До моих ушей доносился топот шагов и человеческие голоса. Наконец калитка распахнулась, и невысокий хрупкий юноша в узорчатой эгибубе и широких белых штанах, едва достигающих щиколоток, с поклоном пропустил нас в сад. Вдоль садовой дорожки, выложенной блестящими белыми камешками, стояли мрачные мужчины, все как один в эгибубах и белых штанах того же покроя, что и у их коллеги. Они стояли неподвижно и смотрели на нас в высшей степени неприветливо. «Имею в виду, Ронхул, они нам улыбаются», — шепнул мне Хехельф. Ребята делают все, что в их силах, чтобы изобразить радость по поводу моего визита. Просто у них не слишком хорошо выходит. — Да, я заметил, — вздохнул я. — А кто они? Сыновья твоего покровителя? — Ну, ты скажешь тоже. Где-то видно, чтобы сыновья на данной окуса носили штаны, да еще и встречали гостей на пороге. Это папну, рабы хозяина дома. «Рабы — Рабы? — удивился я. — Так у них тут есть рабы? То где их нет, пожал плечами Хехельф. И предупредил: "Ты не обижайся, если во время беседы с онда на акусой я не смогу отвлекаться, чтобы переводить тебе наши слова. Этикет, сам понимаешь. Если он будет тебя о чём-то спрашивать, я переведу". "Ладно", вздохнул я. "Ты главное предупреди, если поймёшь, что он хочет сделать меня своим рабом". "Не бойся", рыкнул усмехнулся Хехельф. Ни один бунаба никогда не окажет чужеземцу чести сделать его своим рабом. Они не настолько нам доверяют. Я озадаченно умолк, пытаясь понять, что же это за рабство такое, если нормальный физически здоровый чужеземец не может удостоиться столь высокой чести. Тем временем мы подошли к большому многоэтажному дому, который стоял в глубине двора. Он был очень похож на дом самого Хахельфа в Сбо, только гораздо больше. А украшенная причудливыми узорами входная дверь показалась мне массивной, как какие-нибудь замковые ворота. Дверь распахнулась, и оттуда высыпала целая толпа счастливых обладателей высоченных агибуб и нарядных женщин разного возраста. Все они, и мужчины, и женщины, были одеты в длинные разноцветные юбки с высокими поясами и с ног до головы увешаны драгоценностями. Женщины показались мне очень привлекательными, несмотря на резко опущенные вниз уголки губ и глубокие складки у рта. Их милая манера прикрывать грудь только ожерельями заставила меня слегка покраснеть. Честно говоря, я как-то не привык к такому скоплению обнажённых дамских бюстов на небольшой площади. Все эти угрюмые ребята плотным кольцом обступили Хехельфа. Хэ Некоторые даже ненадолго повисли на его шее. Через несколько минут, когда радость встречи слегка поутихла, Хехель Хэ впринялся читать друзьям своей юности поучительную лекцию о цели нашего визита. Разумеется, я не понимал ни слова, но видел, что бунабы слушают его с возрастающим интересом и разглядывают меня с неподдельным любопытством. Я окончательно смутился, а когда я смущаюсь, я начинаю улыбаться. Впрочем, я помнил рекомендации Хехельфа Хэ и изо всех сил пытался бороться с улыбкой.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 Мне чертовски хотелось считать его доброжелательным, но я не мог в это поверить, как не старался. Впрочем, я и сам изучал новых знакомых с любопытством начинающего антрополога. В ходе наблюдений выявил некоторые особенности, присущие всем бунаба. Кроме одинаково неулыбчивых ртов, все они обладали длинными, слегка раскосыми, непроницаемо тёмными глазами, узкими овальными лицами и не то смуглой, не то просто загорелой, удивительно гладкой кожей. Наконец Хахельв закончил свою пространную речь, нарядные обитатели дома расступились, давая ему пройти, и он поманил меня за собой. Я вздохнул, кое-как привёл в порядок свой перекошенный рот и последовал за ним в прохладный полумрак белого коридора. Захотел было выяснить, о чём он говорил со своими приятелями, но Хахельв страдальчески сдвинул брови и умоляюще посмотрел на меня.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 Роскошный шатёр на крыше показался мне настоящим произведением искусства. У входа в дом выстроилось чуть больше дюжины человек в сравнительно невысоких, расшитых разноцветными узорами агибубах. Одни были в широких штанах, другие в юбках до колен, которые, на мой вкус, следовало немедленно поместить в музей Метрополитен в назидание моим несчастным соотечественникам и минующим себя художникам.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 Это личный рабы Данна Акуса Анабана. Очень тихо, почти не размыкая губ, сообщил мне Хехельв. Их начальник Хму Шули Аси, хранитель циновки. Этот высокий старик в красной гибубе неотлучно находится при Данна Акусе с момента его рождения. Сколько ему лет, даже подумать страшно, но точно больше сотни. Если учесть, что Данна Акуса Анабан немного старше моего покойного отца, а хранителям циновки новорожденного Ндана редко назначают молодого человека. — Ничего себе! — таким же едва различимым шепотом отозвался я и не удержался от вопроса. — А что будет, если он все-таки умрет от старости? Назначат нового хранителя циновки или просто упразднят эту должность? — Не говори глупости, Ронхол, — строго сказал Хохельф. — Ни один хороший раб никогда не позволит себе умереть прежде своего господина. а эти люди — очень хорошие рабы, лучшие из лучших. — Долголетие из чувства долга? — изумился я. — Все, Ронхул, пока молчи, ладно? — попросил Хехельф. — Сейчас мне предстоит познакомить тебя с Ндана Акусой Аннабаном, а я не такой уж великий дипломат, поэтому постарайся не мешать. — А что нужно делать? Может быть, я должен ему как-то поклониться или... Вот делать как раз ничего не надо. Обойдёмся без поклонов. Просто присутствуй и всё. И самое главное не улыбайся. Мы миновали неподвижных стариков, смотревших на нас как на пустое место, и вошли в дом. Коридор был таким же тёмным и прохладным, как все коридоры в бунапских домах, но в этом доме он оказался очень коротким и прямым. Прямо перед нами была дверь, завешенная тонкой полупрозрачной тканью. такой лёгкой и невесомой, словно её соткали не люди, а специально обученные паучки. Занавеска сама взлетела вверх, словно бы от порыва ветра, хотя я мог поклясться, что никакого ветра не было, и мы вошли в комнату. Помещение оказалось просторным и почти пустым, если не считать многочисленных ковров, ковриков и подушек, которые покрывали пол даже не одним сплошным слоем, а несколькими слоями, образуя что-то вроде пологового холмика. На плоской вершине этой насыпи был постелен большой круглый ярко-зелёный ковёр с густой бахромой, похожей на настоящую живую траву. В центре ковра, опираясь на большие разноцветные овальные подушки, сидел пожилой человек в необыкновенно высокой агибубе. Высота оса вооружения была не как не меньше полутора метров. У хозяина дома было такое же суровое отрешённое лицо, как у стражей, которых мы встретили у входа. Но в отличие от них этот дядя был преисполнен такого нечеловеческого величия, что если бы Хехель сообщил мне, что это и есть бог по имени Воробайба, я бы несомненно выпалил, что уже и сам это понял. Но царственный старик, разумеется, был не Воробайбой. Передо мной сидел Дана акуса Анабан, владыка Воручару. Тот самый человек, который стал для моего друга Хехельфа тем-то вроде отца и научил его всему на свете. в том числе плавать со скоростью моторного катера, улыбаться сердечной улыбкой, а также стрелять из лука и играть на какой-то местной флейте. Правда, двух последних подвигов Хэхэльф при мне пока не совершал. Насколько я понял из объяснений Хэхэльфа, Дана Акуса Анабан был всего лишь одним из многочисленных мелких правителей острова Хой. Но слово сочетание «мелкий правитель» совершенно не вязалось с его обликом, осанкой и манерами «властелина мира». Некоторое время Данна Акуса просто смотрел куда-то перед собой, как бы сквозь нас, как мне показалось, довольно безучастно. В конце концов я начал чувствовать себя привидением, мерцающим призрачным сгустком разрежённой материи, который невозможно заметить при дневном свете. Потом он внезапно поднялся на ноги одним лёгким порывистым движением, словно не утопал только что в груде мягких подушек. Подошёл к Хельфу, оглядел его с ног до головы, одобрительно кивнул, даже снисходительно похлопал его по плечу и неторопливо вернулся на место. Только после этого он внимательно уставился на меня. Мне стало не по себе. Я даже почувствовал противную дрожь в коленках. Но потом наши глаза встретились, и я внезапно успокоился. Не могу сказать, будто я почувствовал, что нда на акуса испытывает ко мне расположение или симпатию. Просто почему-то перестал нервничать, и все тут... Выдержав долгую утомительную паузу, старик наконец вымолвил одно единственное слово, что-то вроде "Амана" с ударением на последнем слоге. Это стало для Хехельфа Хэ чем-то вроде выстрела стартового пистолета. Он поспешно открыл рот и принялся излагать краткое содержание предыдущих серий. На этот раз мой друг втискивал не меньше часа. Ндана Акуса слушал его внимательно, время от времени снисходительно кивал, как бы давая понять, что болтовня моего друга пока ему не надоела. Наконец Хехельф выдохся и умолк. Ндана Акуса Аннабан кивнул и задумался. «Я понял, что уже давно хочу в туалет, и огорчился. Надо же, как не кстати. Впрочем, мне повезло. Размышления Ндана Акусы длились недолго, всего несколько минут. Потом старик заговорил, И его голос, низкий и глубокий, произвёл на меня самое благоприятное воздействие. Я сразу без всякого перевода понял, что он данного окауса собирается мне помочь. Довольно странно, если учесть, что интонации этого величественного старца были такими же недовольными, как и его морщинистое лицо. Закончив говорить, он снова посмотрел мне в глаза, и на этот раз я очень хорошо понял, что имел в виду Хахельв, когда говорил о сердечной улыбке Бунаба. Взгляд Нда на дана акуса не был ни весёлым, ни приветливым в обычном понимании этих слов, но мне стало тепло и уютно в обществе его, более чем мрачной персоны. Можно сказать, я чуть ли не впервые в жизни обнаружил, что во вселенной есть место, где меня любят. Не за какие-то там гипотетические достоинства, которым здесь грош цена, а просто так, потому что я есть, как любят дерево в саду или ручей за домом. Или сухой узорный лист, который можно отыскать в траве, принести домой и положить под стекло, ххельф Хэ ответил старику коротко и, как мне показалось, взволнованно. Потом дёрнул меня за рукав, хотя стоял как вкопанный, переваривая свои неземные ощущения, и мы вышли в сад. Всё в порядке, да? спросил я, щурясь от яркого света. Все три солнышка стояли в зените, что на моей памяти случалось с ними крайне редко. Ага. Хехельф Хэ выглядел необыкновенно довольным. «А ты сам понял, да? Ты понравился старику. Я надеялся на это с самого начала, но не ожидал, что между вами возникнет такая симпатия. Дана Акуса даже захотел с тобой побеседовать, чего с ним уже давно не случалось. Вообще-то старик не охотник слушать чужую болтовню». поговорить о ценах на щенков моих черру с богатым торговцем, ответить на глупый вопрос моего старшего сына, дабы он уяснил собственное несовершенство, спросить у молодой жены, какая она у меня по счёту, дать тебе отдельный совет. Если ты специально приедешь нахой, чтобы его получить, это я ещё понимаю. Но о чём ещё можно разговаривать с людьми, хе-хельв. Хэ вот что сказал мне лет 20 назад. и с тех пор его мнение по этому вопросу не переменилось. «Так почему же ты не перевел мне вопросы, Дана Акуса, если он в кои-то веки захотел пообщаться?» — огорчился я. «Да потому что не было никаких вопросов, глупая твоя голова!» — рассмеялся Хехельф. «Здесь на хое только рабы быстро поворачиваются. Сейчас Дана Акуса посмотрел на тебя и выслушал твою историю в полном изложении». Теперь он будет до вечера размышлять об увиденном, а вечером будет пир, специально в честь нашего приезда. Впрочем, у них здесь каждый вечер пир, просто когда появляется гость, ему любезно сообщают, что пир не просто так, а именно в его честь. Да, так вот, если к вечеру Унда на Акусы не пройдет желание задавать тебе вопросы, он задаст их на пиру, чтобы все его домочадцы могли насладиться вашей беседой. Дядя Анабан очень великодушный человек, хотя с виду, конечно, не скажешь. Как ты его назвал? Дядя Анабан? Весело переспросил я. Ой, тише, помурчалсы хахельв. Я называл его так, пока был мальчишкой. Детям часто разрешается то, что не позволено взрослым. Ладно, не стану его так называть, пообещал я. За это ты откроешь мне страшную тайну. Где тут у них туалет? Получив это сакральное знание из первоисточника, я быстро привел в порядок свои самые неотложные дела, и мы с Хехельфом отправились устраиваться. Нас сопровождал до нельзя важный человек в коротенькой ярко-желтой агибубе и такой же желтой юбке, которая начиналась под мышками, но не достигала колена. Со слов Хехельфа я понял, что сей напыщенный тип — хуса, тоже раб, но более низкого ранга, чем ребята в штанах, которые называются папну. Этого достойного джентльмена звали Хвоп, и он был слугой Хехельфа в те времена, когда мой приятель с лёгкой руки своего папаши стал заложником и поселился в доме Данна Акусы Анабана. Понимаешь, я ведь не родственник Данна Акусы и вообще не Бунаба. Поэтому услуги таких почтенных рабов, как Папну, мне по чину не полагаются, объяснил мне Хехельф. С другой стороны, я был сыном знатного человека, хоть и чужака. Так что считалось, что оставить меня вовсе без слуги просто неприлично. Поэтому ко мне приставили Хвопа. Невелика честь, конечно. Простых рабов Хуса в доме Ндана Акуса разве что горшки мыть допускают. Но все-таки лучше, чем ничего. Зато сам Хвоп оказался счастливчиком. Он до сих пор считается моим личным слугой. Иных обязанностей у него нет. Когда я приезжаю погостить, он мне, конечно, прислуживает, но приезжает-то я сам, понимаешь, редко. Поэтому большую часть времени хвоп бездельничает, сидит в саду и грызёт спелую умалу под тем предлогом, что хозяин ему ничего не приказывал. Что касается меня, я доволен. Хоть одного человека я на своём веку уж точно сделал счастливым. Пока он мне всё это рассказывал, на встречу нам вышла нарядная коренастая женщина средних лет. За ней следовал высокий худо человек с очень большим носом и маленьким таким же недовольным как у прочих бунаба ртом, одетый в нелепую короткую юбку, как и слуга Хехельфа. Женщина что-то угрюмо буркнула и ушла, а длинноносый незнакомец остался с нами. Вот человек, которому, похоже, повезло ещё больше, чем Хвопу, подмигнул мне Хехельф. Этого парня зовут Вёха, и он твой личный слуга. Хондхо тётка, которая его привела, незамужняя сестрица дяди Анабана и правительница дома, сказала, что Дана Акуса распорядился прислать слугу в распоряжение важного гостя. Эх, ты его всё-таки впечатлил. Насколько я в курсе твоих планов на будущее, этому счастливчику в Вёхе осталось работать всего несколько дней, а потом он может бездельничать до глубокой старости, аргументируя это тем, что хозяин ничего не приказывал делать. Правда здорово. Здорово.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 Просто остальной он, наверное, всё-таки забыл. Ничего страшного, решил я. Жил же я до сих пор в Иовсе без слуги, и вообще некоторые вещи вполне можно объяснить с помощью жестов. А если мне очень приспичит поделиться с этим замечательным знатоком Кунхё своими душевными переживаниями, буду обращаться к тебе за помощью. Ты учил этого гения, значит, тебе и расплачиваться за его невежество. На том и порешили. и отправились осматривать комнаты, отведенные для нашего проживания. Надо отдать должное хозяйке дома, коренастой тетушке Хонтхо. Она отвела нам очень удобные апартаменты. Не просто по комнате для каждого, а своего рода квартирку, состоявшую из трех помещений. Одна комната, самая маленькая и практически пустая, была проходной, а из нее можно было попасть в две другие комнаты.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 И будешь абсолютно прав, обрадовался Хехельф, порылся в корзине и извлёк из неё парочку аппетитных розовых плодов неизвестного мне бога вида и объявил: "Ты, как хочешь, Ронхул, а я собираюсь поваляться. Устал я с этими словами", Хехельф отправился в одну из спален. Выразить не могу, как меня обрадовало его решение. Я сам едва держался на ногах. Пробуждение на рассвете Волнение в связи с официальным приёмом ундана акусы и обилие новых впечатлений вымотали меня совершенно. Поэтому я тут же упал на груду подушек в своей комнате и сам не заметил, как уснул. Проснулся я от того, что в соседней комнате кто-то ругался. Диалог вершился на незнакомом бунабском языке, но интонации не оставляли места сомнениям. Я открыл дверь и обнаружил, что ругаются наши с Хэхэльфом слуги. Они сидели каждый в своем углу и обменивались любезностями. Голоса звучали так, словно ребята вот-вот схватятся не на жизнь, а на смерть. Но их мрачные лица при этом сохраняли совершенно бесстрастное выражение. Дверь в спальню Хэхэльфа была распахнута настежь. Его самого там не было. «Ну что, проснулся наконец?» Весело спросил он меня откуда-то сзади. «Да». Я обернулся и увидел, что Хехель Хэ стоит во дворе и заглядывает в моё окно. "Разбудили", пожаловался я. "Да, ребята немного подцапались". У хмульноса Хехель Хэ начали выяснять, кто из них теперь более важная персона. Мой слуга, хлоп, считает, что он, поскольку я почти приёмный сын Надана Куса, так что он, соответственно, почти папану. А твой вёха не сдаётся и заявляет, что ещё надо выяснить вполне возможный его хозяин, то есть ты. Это хозяин хвопового хозяина, то есть меня. В какой-то момент он позволил себе нахальству предположить, что ты купил меня на невольничьем рынке. Как же, как же. Как вчера было, помню. Иду это я по невольничьему рынку и думаю: "Кого бы прикупить?" прыснул я. Потом прислушался к беседе наших слуг и с любопытством спросил: "А что это значит?" «Чам-чам-бай-я-гибуба». «Это значит, у тебя агибуба в дерьме», — перевел Хэхэльф. «Очень серьезное оскорбление. Если бы эти двое были ндано окусами разных областей, тут же началась бы война». Он так заинтересовался происходящим, что уселся на мой подоконник и внимательно прислушался. «Масабхатма», — сказал мой слуга своему оппоненту. Я вопросительно посмотрел на Хэхэльфа. Тот наморщил лоб. М-м, даже не знаю, как это перевести. Ну, скажем так, несолидный человек, не берегущий свою честь, да к тому же ещё и с грязным задним проходом. Круто, уважительно сказал я. Куда уж там с тромаслябом с их скромным и быть туёмым э-э. Ну почему? тоном знатнока возразил ххельф. Хэ Тромаслябы тоже лихо ругаются, эти дрянь хряб. Нам-то там не слоси из нашей прихожей. «Паб-бараме, кара-умы-а». «Хэ-хэльф, будь человеком, переведи». «С удовольствием, мой бедный, необразованный друг», — великодушно отозвался он. «Ном-те-ном», — -ном, человек, которого подозревают в том, что он гадит в свой котел для еды. «Паб-бараме» означает «я гадил в твоем огороде». Подобное заявление, как ты сам понимаешь, не всегда основано на реальных фактах. «А-а-кара-умы-а» означает «я гадил в твоем огороде». человек, который засовывает еду в свой задний проход. — Оказывается, местное ругательство отличается ярко выраженной анально-фекальной тематикой, — заметил я. — Чего? — опешил Хехэльф. — Имею я право тоже хорошенько выругаться. Чем я хуже своего раба? — Тоже верно, — миролюбиво согласился он. — Арха-асу! — тем временем изрек Веха и веско добавил. — А ты боя! тебе снятся задние проходы моих рабов. Из ххерфа мог бы получиться отличный синхронный переводчик. Мои рабы бьют палками дерьмо же он твоих рабов. А что, у этих ребят есть ещё какие-то свои рабы? Опешил я. Да нет, конечно. Просто так принято говорить во время ссоры. Ну уже легче, вздохнул я. А то я и без этого запутался в бунапской таблице рангах. Подсчётные рабы папно, обыкновенные рабы хуса Я уж было подумал, что есть ещё какие-нибудь рабы простых рабов, совсем уж задрипанные. Слушай, я ещё вот что не понимаю. Как может быть, что от такой коротенькой фразы Атыбая, всего-то из двух слов, соответствует столь сложный перевод: мои рабы бьют палками, ну и так далее. Что означает слово ата? Раб, палка или раб с палкой? Или раб, который бьёт палкой? Да ничего оно само по себе не означает. Пожал плечами, ххх. Видишь ли, брань не является частью бунабского языка. Понимаешь, какое дело? Бунабы говорят на том языке, который дал им Воробайба. Полагают, что это его родной язык. Поэтому бунабы очень горды тем, что говорят на языке богов. Но в языке Воробайбы совсем не было слов, подходящих для хорошей ссоры. Наверное, боги никогда не бронятся. Ну, а бунабы не боги, и когда между ними затевалась ссора, они тут же начинали драться, поскольку не могли выразить свою неприязнь к противнику с помощью слов. Потом им надоело драться попустукамы, и они решили, что им требуется хорошее ругательство. Началось с нескольких фраз, которые придумал тогдашний Дана Акуса среди на острова Пхех. Он собрал всех бунабов вместе и объяснил им, что означает каждое выражение.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 Чаще всего воробейбу можно застать именно в тех местах. Собственно говоря, форма скалы и стала по образу бунапских головных уборов, здорово резюмировал я. Слушай, а нельзя подсказать им парочку ругательств? Я подумал, что это был бы самый простой и эффектный способ оставить свой след в истории этого экстравагантного народа. "Да что?" хыхыл, почти испугался. Эта привилегия принадлежит только надана акусам. Даже их сыновья не имеют права высовываться со своими предложениями». «Ладно», — усмехнулся я, — «нельзя так нельзя, им же хуже». Перебранка наших рабов тем временем продолжалась. Пока Хохэльф любезно читал мне краткую, но захватывающую лекцию, ребята успели наговорить друг друга множество замечательных вещей. «Эр-ту-эр», — -эр», язвительно сказал Веха, «Лу — «лу-ту-лу-хэк-ту-лу-аги-буба», — выпалил Хвоп. «Твой, — говорит, — ты человек, прислуживающий своим рабам. А мой отвечает, — ты чешешь зады моим домашним животным, в то время как мои рабы гадят в твою агибубу». «Дело зашло слишком далеко, пора их приструнить, а то сейчас чего доброго начнется драка», — решил Хехельф. Он спрыгнул на устланный коврами пол моей комнаты, подошел к переругивающимся слугам и веско сказал им «Эк, ун де аг».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 Папну принялись расставлять многочисленные столовые приборы, миски, мисочки и совсем уж крошечные блюдечки, пока совершенно пустые. Я понял, что не доживу до начала всеобщего чревоугодия, и отправился в свою комнату, где тихо по партизански уничтожил несколько здоровенных плодов странного вида, но совершенно уникального вкуса. Всё у тебя, как не у людей.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 Я объедаюсь. А что? Было бы лучше, если бы я лёг и умер, возмутился я. Я ведь даже не завтракал. И кто тебе виноват? хмыльфа забоченно покачал головой. Теперь ты, пожалуй, ничего жрать не станешь. Хозяева чего доброго разобидятся. Пир всё-таки в нашу честь, оно тебе надо. Разобидится, говоришь? помрачнел я. Ладно, сделаю над собой героическое усилие и съем ещё что-нибудь. Что-нибудь делу не поможет. строго сказал Хехельф. Хэ Ты даже не представляешь себе Ронхул, сколько надо съесть, чтобы Бунаба убедились, что тебе по душе их угощение. Нет, без масла сагыт тут не обойдёшься. Что за масло такое? заинтересовался я. О, это по-настоящему чудесная вещь, заверил меня Хехельф. Хэ его едят? не отставал я. Нет, его не едят. Маслом сагыт мажут брюхо, совершенно серьёзно объяснил он. А вот уже потом едят. Столько, что страшно делается и без тяжёлых последствий. Ты даже не разжиреешь особо от такой пирушки, и уборную не придётся отстраивать заново после того, как ты посетишь её поутру. Слышал когда-нибудь выражение жрёт как не в себя? Ну вот, именно это и происходит с человеком, который намазал животу маслом сагыд. И сейчас тебе придётся познакомиться с этим чудесным средством на собственном опыте, а не то плакала моя дипломатия. — Надо так надо, — нерешительно согласился я, — а со мной точно не станут твориться всякие странные штуки, как от твоей хваленной кумафеги? — Никаких странных штук, — пообещал Хехельф. — Никаких чудес, за исключением зверского аппетита. Ты сам себя не узнаешь. — Ладно, — вздохнул я, — уговорил, — давай сюда свое масло. Хехельф отправился в свою комнату и принялся со стервенением рыться в дорожных сумках. — Да. Этому удовольствию он посвятил добрую четверть часа, наконец вернулся ко мне, неописуемо гордый совершённым подвигом и торжественно потряс перед моим носом небольшой керамической бутылочкой. Аккуратно вытащил пробку, сунул драгоценный сосуд мне в лапы и нетерпеливо взмахнул рукой, дескать, давай, не тяни. Я осторожно понюхал содержимое бутылочки. Пить мне его по счастью не предлагали, но мазать чем попало собственный живот тоже не слишком хотелось. Вопреки опасениям, запах мне очень понравился. Масло с агыт пахло, как увядшая роза, мёдом и жухлой травой. «И что я теперь должен делать?» спросил я хохэльфа. «Как им пользуются?» «Вот бестолочь», — почти нежно сказал он. «Просто расстегни рубаху, плесни немного масла на ладони, намажь своё тощее брюхо. Невелика наука». «Тебе всё просто. Откуда я знаю? Может быть, положено мазать какой-то определённый участок живота?» возразил я, слегка обиженный словом «бестолочь». «Определенный участок мазать не надо, только брюхо». «Ладно, ладно, не скрипи зубами, грозный Ронхолмагот. Если очень обиделся, можешь сказать мне «масса бхатма». Я переживу». «Масса бхатма», — с удовольствием повторил я, и мы оба расхохотались, как дети, оставленные без присмотра и тут же пустившиеся соревноваться в употреблении запрещенных, но заманчивых взрослых словечек. Несолидный человек, не берегущий свою честь, да к тому же ещё и с грязным задним проходом, сквозь смех простонал я. "Ишь ты, сразу запомнил", восхитился Хехельф. Потом я всё-таки выполнил его нехитрую инструкцию и осторожно намазал живот густой тёмной жидкостью, на ощупь действительно напоминающей масло. "Вот и молодец", обрадовался Хехельф. У него был вид заботливой мамаши, убедившей своё чадо принять прописанную доктором горькую микстуру. Можешь застегнуться. Или ты теперь собираешься всегда ходить в таком виде? Рубаха испачкается, проворчал я. Пропадёт, жалко же. Не испачкается, заверил меня Хехельф. Масло уже почти впиталось, сам посмотри. Я опустил глаза и с изумлением обнаружил, что мой живот снова стал почти таким же чистым, как после купания. Пока я пялился на сие чудо, слово почти перестало быть актуальным. Последнее тёмное пятнышко бесследно исчезло с моей кожи. "Круто", восхитился я, застёгивая маленькие непослушные пуговицы, скользкие, как стекло. Потом прислушался к своим ощущениям и с удивлением сказал: "Знаешь, пока ничего не происходит, я по-прежнему не чувствую себя голодным. Ничего, скоро почувствуешь", оптимистически заверил меня Хехельф. Требуется некоторое время, чтобы масло с огыт как следует пропитало твои потроха. А ну и к лучшему. Пир начнётся не раньше, чем через четверть часа. Вынужден признаться, я не дождался начала пира. Минут через 10 я понял, что просто погибну, если немедленно не съем хоть что-нибудь. К счастью, существовала корзина с плодами, опустошённая всего наполовину. Я извлёк оттуда спелую умалу и захрустел, как оголодавший кролик. Ты бы всё-таки пережёвывал, сочувственно сказал Хехельф. Хэ так ведь и подавиться можно. Держи себя в руках, Ронхул. Вечер только начинается. Ты сам намазал меня этой дрянью, проворчал я. А теперь выпей и Андревешься. Раньше надо было думать. Тем не менее, Хехельфу Хэ как-то удалось сдержать мой первый стихийный порыв жрать всё, что под руку подворачивается. А потом я и сам взял себя в руки. Ко всему можно претерпеться, если припечет. По крайней мере, когда пришло время идти во двор, я не рычал при виде пищи и вообще вел себя вполне прилично. Нам достались почетные места. Хехельфа Хэ усадили по правую руку от пустующего пока места Ндана Акусы. А меня рядом с ним. Сервировка оказалась скромной. Перед нами стояли пустые миски разных размеров и лежали большие трезубые вилки. От знакомых мне столовых приборов они отличались тем, что острия их зубцов располагались не на одной прямой линии, а являлись вершинами равностороннего треугольника. А ну к лучшему, чётные попытки отличить рыбный нож от десертной вилки обычно лишают меня душевного равновесия. А где дана вкуса? шёпотом спросил я Хехельфа. Что он передумал общаться? А кто его знает? пожал плечами Хехельф Но то, что его пока нет, это нормально. Ндана Акуса всегда появляется примерно через час после начала пира. Во-первых, чтобы продемонстрировать окружающим свое презрение. Во-вторых, дать всем понять, что он не торопится набить желудок. Ну и еще потому, что в начале пира все так голодны, что уделяют Ндана Акусе недостаточно внимания. А ему это не нравится. «Мудрое решение», — согласился я. «Потом я сказал себе, можно...» И принялся вовсю демонстрировать гостеприимным хозяевам свое уважение. Уписывал за обе щеки все, до чего мог дотянуться, не слишком заботясь об этикете. Благо и сами Бунаба о нем не слишком заботились. Они дружно пережевывали пищу и практически не общались, только время от времени что-то неприветливо бурчали. Насколько я понял, просто просили своих соседей по застолью передать им то или иное блюдо. Я же говорил тебе, что на кухне это в доме хозяничает настоящий монстр, готов покляса, что для большинства домочадцев это первая трапеза за день. Ехидно шепнул мне Хахельф. В самый разгар этого веселья из глубины сада вышла самая невероятная компания, какую только можно себе представить. Большие, почти в человеческий рост, толстые, мохнатые создания. Это такие пушистые холмики с короткими лапками, маленькими аккуратными, почти кошачьими ушками, чёрными блестящими глазами-бусинками и неописуемо большими щеками. Удивительные звери были одеты в разноцветные передники, из кормашек торчали тризубовые вилки, вроде тех, которыми были вооружены все участники пира. Из дома тут же выскочили несколько рабов с ковриками под мышками и мисками в руках. Они поспешно расстелили коврики на некотором отдалении от нас, расставили котлы с едой и рванули в дом, чтобы через некоторое время появиться с новыми порциями. Толстые звери чинно расселись по местам, достали из карманов свои вилки и принялись за еду. Я смотрел на все это, разинув рот, временно забыв даже о непреодолимом чувстве голода, масле, сагыт и прочей мистики Хамайских островов. «Кто это Хахэльф?» — шепотом спросил я. «Это Кырба-Ати», — с набитым ртом ответил он. «Впрочем, Бунабы называют этих замечательных толстяков шубободо. Хочешь сказать, что никогда раньше их не видел? Вообще-то на Мурбангоне их хватает, хотя, конечно, землю на О они не очень-то жалуют, а ты в основном там околачивался». «А кто такие эти Кырба-Ати? Что они здесь делают?» «Как что? Сам не видишь, едят», — пожал плечами Хехельф. «Они всегда едят». Вот уж кому не требуется масло с агыт. Они каждый вечер приходят к Нда на Акусе, когда в доме начинается пир. Тут уж хочешь, не хочешь, окорми гостей. Это обязательно? Вообще-то, конечно, не обязательно, но весьма желательно. К Ирба-Ате — звери-мараха. А с мараха лучше не ссориться. Ни с людьми мараха, ни с животными, ни даже с деревьями. И потом, если Нда на Акусе не будет кормить их на пирах, они повадятся на его огороды. Здесь земля добрая, урожай следует за урожаем. Сегодня сорвал умалу, а завтра на ее месте уже новое пробивается. Но если к Ирбо-Ате начнут ходить на твой огород, можешь искать себе новое занятие, чтобы прокормиться. Тебе ничего не останется». «Страсти какие», — уважительно сказал я. «Настоящий рэкет. Ну, для Ндана Акуса Аннабана приглашать к себе десяток к Ирбо-Ате каждый вечер не проблема, сам понимаешь». Заверил меня Хехельф. Зато он может хвалиться перед соседями своим богатством, говорить им, что кормит всех окрестных крыба ате. Такое удовольствие мало кому по карману. Они за это не трогают огорода, ни его собственные, ни его людей. Ну, вообще-то бывает побезобразничает иногда, но только изредка, чтобы их уважать не перестали. Ну, дела, изумлённо сказал я. А местные жители на них не охотятся. Они на вид такие славные и совершенно беззащитные, ни клыков, ни когтей. Смеёшься. Хельв даже на месте подпрыгнул от удивления. А охотятся на крыба ати, а не же мараха, дурень. И в чём это выражается? Я имею в виду, они умеют делать какие-нибудь чудеса, как люди мараха. Ещё бы, с энтузиазмом кивнул Хельв. А какие? Не отставал я. Понятия не имею. Он пожал плечами. Они никому об этом не рассказывают. Ну да ты жуй, давай. Тётя Хондха уже на тебя подозрительно косится. Наверное, ей кажется, что ты не да أصя невыжаренные плавники рыбы Бесел в сладком соусе из плодов Улидибу. Бесел большая рыба с красивыми и вкусными красными плавниками. Мне сказали, что большинство обитателей мира Хомана считают эту рыбку достаточно глупой, чтобы её можно было есть. Но некоторые сомневаются в правильности таких действий. Насколько я понял, Бунаба к этим самым некоторым не относится. «Зря я, что ли, столько масла сагыт на тебя перевел. Неужели уже наелся?» «Нет, конечно», — вздохнул я. «Просто эти удивительные зверушки. Глаз отвести не могу». «Ты бы действительно лучше жрал, чем на нас пялиться. А то тощи такой, смотреть противно». Внезапно сказал один из мохнатых гостей, обернувшись к нам. Он говорил громко и четко.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 «Все к лучшему. По крайней мере, тетушка Хонтхо смогла убедиться в моей лояльности к жареным плавникам рыбы Бесеу». Ндана Акуса Аннабан появился, как и предсказывал Хехельф, примерно через час. А глядел всех присутствующих с таким выражением лица, словно оказался в обществе отравителей, клятвопреступников и предателей-сотрапезников, и уселся на подушке между Хехельфом и своим старшим сыном Нданой, местным принцем Уэльским, со странным трехступенчатым именем Рэй-И-До, молчаливым мужчиной средних лет, почти столь же величественным, как его отец, и таким же недовольным. Хэхэльф сообщил мне, что Ндана Рэй-И-До человек степенный и с правильным мнением. Среди Бунаба это считалось самым крутым комплиментом. Некоторое время Ндана Акуса Аннабан брезгливо разглядывал поставленную перед ним еду, потом все-таки снизошел до того, чтобы ее продегустировать.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 Андана Акуса внезапно заинтересовался нашей беседой и потребовал перевода. Хехель в тот же склонился к нему и что-то забубнил. Андана Акуса выслушал его речь и удовлетворённо прикрыл веки. Мне показалось, что он остался доволен услышанным. Потом я снова набросился на еду. Проклятое зелье превратило меня чуть ли не в прету, несчастного обитателя мира голодных духов. Дана акуса весьма удивлён тем, что ты бывал в разных мирах. И спрашивает: нравится ли тебе наш мир? Внезапно зашептал Хахельв. Я призадумался. Скажи, что поначалу, когда я попал в землю Нао, он мне совсем не понравился, честно ответил я. Потом дело пошло лучше, и я начал находить в нём некоторую приятность, до тех пор, пока не постречался со страмослябами. Но потом я попал в Сбо и решил, что этот мир, славное местечко Но с тех пор, как моя нога ступила на Хой, я не перестаю благодарить судьбу за то, что она меня сюда привела. Признаться, в финале я слегка приврал. Вежливость обязывала. Хехель Хэ в принялся переводить моё выступление своему покровителю. Насей раз на дано акуса переваривал информацию не слишком долго. По крайней мере, я не успел забыть, о чём мы говорили. Он сказал, что ты очень мудрый, хоть и демон, сообщил мне Хехель. Хэ «Ндана Акуса просил меня сказать тебе, что он с тобой согласен. Земля Нао вызывает у него величайшее отвращение». От себя добавлю, что это отнюдь не пустые слова. «Всея Бунаба терпеть не могут обитателей земли Нао и лелеют мечты о том, что однажды с помощью воробайбы займут их место на Мурбангоне. У них, знаешь ли, большие завоевательские амбиции». Потом Ндана Акуса изволил добавить, что сама по себе земля Мурбангона — неплохое место — Так что тут ты тоже прав, что касается стромослябов, о таких гадостях здесь не принято говорить за столом. Кроме того, Дана окусов не сходительно согласился с тем, что Сбо не самое плохое из поселений на Хомайге, поскольку добрую треть населения составляют его соотечественники, хойские бунаба. Но ну и, разумеется, похвалив хойт и намазав мёдом его суровое сердце, сам понимаешь, по крайней мере, я на это надеялся, улыбнулся я. Дана Акуса Анабан тем временем вошёл во Вкус. Старик и жаждал общения. Он снова поманил Хахельфа и что-то забубнил. Когда Хахельф повернулся ко мне, он выглядел очень довольным. Дана Акуса говорит, что ты так ему понравился, что он с удовольствием пригласил бы тебя поселиться в его доме и жениться на одной из его дочерей или сестёр на выбор. Правда, не на твой, а на их выбор. но это не имеет значения, поскольку такое счастье тебе всё равно не светит. Дана Акуса хорошо понимает, что тут есть два непреодолимых препятствия. Во-первых, ты демон и собираешься исчезнуть в конце года, а во-вторых, хэхель ввв сделал драматическую паузу и с удовольствием закончил. На его взгляд, ты слишком уродлив, так что сженить бы всё равно ничего не получится. Я слишком уродлив? растерянно переспросил я. Вот уж не думал. Вообще-то я никогда не был столь невысокого мнения о своей внешности, даже в юности, когда человек способен совершенно искренне горевать из-за формы своего носа, подбородка или, не приведи Господи, прыщика на щеке. Поэтому заявление Надана Акусы показалось мне обыкновенным оскорблением, и я недоумевал, зачем ему это понадобилось. Ещё один милый местный обычай, так что ли. Не обижайся, -ронкнул, подмигнул Хехельф. Дана Акуса говорил совершенно искренне. Он не хотел тебя обидеть. Более того, он тебе сочувствует. Видишь ли, по меркам Бунабы ты действительно жуткий урод. У тебя круглые глаза, улыбчивый рот, бледная кожа и слишком светлые волосы. И именно то, что здесь считается самыми большими недостатками. Не переживай, у меня те же проблемы. Мои друзья бунабы искренне мне сочувствуют и постоянно уговаривают своих сестричек выскочить за меня замуж. Они совершенно уверены, что я до сих пор не жената именно потому, что ни одна женщина в здравом рассудке не свяжет со мной свою судьбу. Но по сравнению с тобой я, конечно, почти красавчик. По крайней мере, кожа у меня загорелая, а улыбаться эти ребята меня давным-давно отучили. Ладно, переживём, усмехнулся я. В конце концов, все к лучшему, а то пришлось бы жениться просто из-за уважения к хозяевам дома. «Я скажу Ндана Акусе, что ты ценишь его заботу, но поскольку сам осведомлен о собственном уродстве, просишь его не хлопотать о твоей личной жизни, дабы не повергать в ужас женщин, живущих в этом гостеприимном доме», — решил Хохэльф. Ндана Акусе Анабану внимательно его выслушал и посмотрел на меня с настоящим отеческим сочувствием, а потом, наконец, приступил к трапезе. Я же заметил, что кырба ати уже опустошили свои миски и снова обернулся к Ххельфу. Меня не сочтут хамом, если я на время покину общество и подойду к этим говорящим зверушкам, а то они уже всё съели и ещё уйдут. Ну что ты, конечно, обязательно к ним подойди, кивнул Ххельф. Когда я сказал на данна гуся, что кырба ати обратили на тебя внимание и согласились поболтать с тобой в конце вечера, твои ставки рванули вверх со страшной силой. Я тут же отправился к Кырбо-Ате. Всяческая живность – это моя слабость. Неудивительно, что грозные собачки Чару не стали грызть своими крокодильями зубками мою беззащитную задницу. Я всегда отлично ладил с представителями фауны, даже с кусачими. Но Кырбо-Ате были не просто очаровательными толстыми комками меха, а говорящими зверями мараха. Поэтому я здорово волновался». У меня имелся опыт общения с людьми мараха, и я при всём желании не мог назвать его позитивным. О, явился. А мы тебя уже ждали. Всё хотели спросить, с какой стати ты на нас весь вечер пялился. Тут же сварливо спросил один из пушистых холмиков. Вы показались мне очень красивыми, искренне ответил я. Красивыми и удивительными. Да, мы красивые, важно согласился зверь. Но что в этом удивительного?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 А здесь вы что делали? Вот глупый человек. Какой же это ужин? Так было в ство дно. Сюда мы ходим только для того, чтобы дать хозяину дома возможность засвидетельствовать нам своё уважение, объяснил он. А настоящий ужин может быть только дома, в норке, под любимым одеялом. Ну давай, не отлынивай, рассказывай свою историю, потребовал ещё один кырба ата. В 10 слов уложишься? Я растерянно помотал головой. «Ладно, пусть будет больше слов, но не увлекайся», — великодушно решили мохнатые толстяки. Я старался изо всех сил. В конце концов, мне удалось рассказать историю своих скитаний по миру Хумана за пять минут. Своего рода рекорд. «Ну вот, действительно, ничего интересного», — вздохнул тот Кырба-Ати, который все это время старательно вытирал вилку. Он, наконец, счел ее достаточно чистой и положил в карман своего цветастого передника. «Да ты не огорчайся», — сказал другой. «У вас, людей, почти никогда не бывает интересных историй. Так уж вы устроены. С тех пор, как на Хой приезжал Акуса Пахумха Малого Холмдойна, который добавляет в острый соус яд морской змеи Керадбы, я ни разу не слышал, чтобы из человеческих куст звучало что-то заслуживающее внимания». «Морская змея Керадба». Очень страшный хищник, ядовитый, к тому же очень умный. К счастью, это существо встречается редко и никогда в прибрежных водах. Добавлю, что кирадбой морская змея называется на бунапском языке. На кунхё она называется чинки. Так что Хехель дал имя своему кораблю в честь этой шустрой и опасной твари. Люди вообще очень странное существо. Вмешался один Ну, к примеру, у вас почти совсем не растёт шерсть. Но это я ещё кое-как могу понять. Природа обидела. Но вы же разумное существо. Почему вы не носите шубы, чтобы замаскировать свои голые бледные тела? И он возмущённо умолк. Ладно, проникновенно сказал я: "Вы меня убедили. Я непременно постараюсь раздобыть себе шубу и буду её носить, честное слово". Вот и умница. — снисходительно одобрили меня Кырба Ати. — Вот ведь какой молодец. Вроде человека, соображает. — Ты тут с нами зря время теряешь, — вдруг сказал один из Кырба Ати. — Вернуться домой мы тебе не поможем, хотя могу наперед сказать, что все у тебя рано или поздно будет хорошо, особенно если ты действительно начнешь носить шубу. А теперь иди и ешь, а то такой тощий, смотреть на тебя противно. — И щеки впалые. с отвращением добавил другой: как можно так скверно обращаться со своим телом? Оно же у тебя одно единственное. Казалось бы, о чём ещё заботиться? А ты ни щёк не наел, ни боков, ни задницы. Я вернулся на своё место, с трудом сдерживая запрещённую правилами Бунапского этикета улыбку. "Ну что?" нетерпеливо спросил Хехельф. Хэ Я кратко пересказал ему содержание нашей беседы. «Слушай, Ронхул, это просто здорово!» — просиял он. «Если уж к Ирбо-Ате говорят, что у тебя все будет хорошо, значит, так оно и есть. Они редко что-то предсказывают, но никогда не ошибаются, на то они и мараха. В свое время к Ирбо-Ате также небрежно предсказали мне, что я уеду с Хоя и буду возвращаться сюда только погостить». Тогда это был большой вопрос, поскольку мой батюшка нарушил взятые им обязательства, и по правилам меня не то, что отпускать домой, оставлять в живых не следовало. Данный акуса, конечно, не собирался меня убивать. К этому моменту он успел потратить слишком много времени на моё обучение, чтобы просто взять и уничтожить результаты своих усилий. Но и отпускать домой он меня тогда не собирался. Извини, Ронхолл, но вечер воспоминаний закончен. Я должен рассказать нашему хозяину о твоей беседе с Кырба-ате. Они довольно долго шушукались, потом Хэхель повернулся ко мне. Да, она акуса спрашивает, когда тебе будет угодно отправиться в путь к Воробайбе. Обычно он сам принимает решение и не даёт себе труд советоваться с другими заинтересованными лицами, а тут спросил. понимаю, что ты скажешь завтра же и полностью разделяю твоё нетерпение, но я тебя умоляю, сделай несчастное лицо, чтобы Дандана Акуса увидел, как тебе не хочется покидать его гостеприимный дом, а то затаит обиду, мне же потом и расхлёбывать. Я послушно скорчил скорбную рожу. Никаких проблем. Достаточно было вспомнить суровых вырунчундуба и их прогноз касательно моего светлого будущего в каких-то чудовищных гнёздах химер, чтобы загрустить совершенно по-настоящему. Не взирая на оптимистические пророчества махнатых мудрецов, моя судьба по-прежнему висела на волоске. Пока Хехель рассказывал Ндана о кусе о том, какие чудовищные сожаления мы оба испытываем в связи с необходимостью отправиться в путь прямо завтра, я мрачнел всё больше и больше. пока не понял, что еще немного и какая-нибудь из бунапских красоток решит, что я вполне подхожу для семейной жизни. По крайней мере, мой основной недостаток — улыбчивый рот — был полностью ликвидирован. «Он сказал, завтра так завтра», — бодро сообщил мне Хохэльф. «Пожалуйста, постарайся заплакать. Да, на окусе будет приятно увидеть, что предстоящая разлука разрывает твое сердце». «Заплакать сложно», — неуверенно протянул я, — Но сделал всё, что мог. Закрыл лицо руками и издал несколько сдавленных всхлипов. А когда отнял руки от лица, мои глаза были по-настоящему мокрыми. Я ухитрился незаметно, но очень сильно надавить на их внутренние уголки. "Сойдёт", похвалил меня Хехельф. "Ты просто на лету схватываешь". Дана Акуса с интересом посмотрел на моё несчастное лицо и, кажется, преисполнился сочувствия. Во всяком случае, бедняга Хельф был вынужден в течение получаса переводить мне его глубокомысленное рассуждение о мимолётности приятных мгновений, которые тем не менее можно сохранить в каком-то таинственном уголке сердца. Вечер завершился концертом художественной самодеятельности. На поляне появились печальные и серьёзные люди в странных одеждах. Все abu-наб, на мой взгляд, одеваются странно. Но у меня создалось впечатление, что эти ребята решили надеть на себя все содержимое своего гардероба сразу. На них были и штаны, и длинные цветастые юбки с разрезами, и коротенькие пляжные топики, берущие начало подмышками, и выставляющие на всеобщее обозрение узкую полоску загорелого поджарого живота. Не удовлетворившись достигнутым эффектом, музыканты украсили себя многочисленными пестрыми лентами, косынками и шарфами. Тяжёлая рука какого-то местного дизайнера приложилась даже к гибубам, почти утонувшим в ворохе ярких тканей. Некоторые пришли налегке. Чуть позже выяснилось, что эти были певцы, а четверо принесли с собой музыкальные инструменты. Один вооружился неким подобием банджо и смычком, другой маленькой и почти игрушечной голубой дудочкой, третий притащил с собой сразу два барабана. Длинный и узкий, словно изготовленный из куска водопроводной трубы, и короткий, напоминающий пухлую подушку на дана акусы. Больше всего меня удивил загадочный музыкальный инструмент, похожий на своего рода бант. Два расклешённых стаканчика, соединённых между собой узкими концами. В месте соединения имелось своеобразное утолщение, слегка напоминающее узел банта. Этот инструмент называется сум, пояснил Хехель. «Играть на нём самая сложная наука. Лично у меня так ничего и не получилось». «А прочие инструменты?» Лениво поинтересовался я. «Длинный барабанчик называется «балух». Короткий и найма. Смычковый инструмент — ладуба. А голубая дудочка — это бунабская флейта ута. Вот на уте я в своё время играл неплохо». Он мечтательно умолк, а потом прибавил. «У бунаба совершенно необычная музыка, мелодичная». берущее за душу и ни на что не похожее. Недаром эти ребята бузы считаются не просто музыкантами, а маленькими жрецами. Сам сейчас оценишь. Я оценил. Бунабские песни показались мне на удивление мелодичными и неописуемо печальными. Сами бунабы были благодарными слушателями. Эти и без того унылые ребята окончательно пригорюнелись, а некоторые даже пустили слезу. Через некоторое время все слушатели дружно рыдали. Я не преувеличиваю, на смоглох щеках блестели ручейки слёз. Даже сам дана акуса величественным жестом утирал глаза. "Бонаба довольно суровые люди, особенно с виду", пояснил Хехельф. "Единственное, что может их расстроить это красивая мелодия. Чем печальнее, тем лучше. Могут рыдать до утра и не заметят, как уходит время". каюсь, и мне так и не удалось разделить это их увлечение. То есть музыка мне нравится, но слёзы из глаз почему-то не текут. У тебя тоже, да? Не текут, согласился я. Знаешь, я думаю, всё дело в воспитании. В детстве мне всё время твердили, что настоящий мужчина не должен плакать ни при каких обстоятельствах. Теоретически понимаю, что это чушь, но привычка есть привычка. Вот-вот, обрадовался Хехельф. И я-то думал, у меня одна вот такие проблемы. Вечер завершился под хоровые рыдания суровых бунаба. Я отправился спать, растроганный и умилённый. Вот это я понимаю, благодарная публика.